Теперь он составляет полки, собирает войска, чтобы идти на Кушанов. И сам Манвел со своей армянской конницей должен принять участие в этом походе. Его присутствие в персидском стане даст ему возможность сообщить Кушанам обо всех слабых сторонах персов и, следовательно, повести дело так, чтобы персы терпели поражение во всех боях. Он надеется, что войска Шапуха будут перебиты в пустынях Харасана, А может быть, и самого Шапуха удастся уничтожить. В конце письма он добавлял, что примет все меры к тому, чтобы затянуть войну, и тем самым, пока Шапух будет занят кушанами, дать Армении возможность привести в порядок свои дела. Затем он благодарил брата Мушега и заканчивал письмо следующими словами. Бедствие Армении тяжки как для тебя, так и для меня, дорогой брат». Хвалю ту проницательность и вместе с тем ту дальновидность, с какую ты дал мне этот совет. Вернее этого средства, чтобы отвлечь хотя бы на время шапуха от Армении, нельзя было и придумать. Война с кушанами займет шапуха и отвлечет его силы. Спасибо тебе, Мушек, за этот совет». «Значит, это ты подал совет Манвелу?» — спросила царица, прочитав письмо. «Да», — тихо ответил Спарапетт. «Когда?» «В то самое время, когда многочисленные войска шапуха вступили на нашу землю. Почему ты до сих пор мне ничего не говорила об этом? Ты ведь знаешь, государыня, что у меня нет привычки заранее говорить о неисполненных делах. Я выжидал, государыня, каковы будут последствия моего совета». «Последствия великолепны, Мушек», — сказала царица. Грустное лицо ее просияло от беспредельной радости. Нельзя было бы требовать больших последствий. И ты, Мушек, и твой храбрый брат Манвел, достойный всяческих похвал. Спарапет скромно наклонил голову. Он не смотрел на увлеченную царицу, которая в этот момент была переполнена восторгом. Она была несчастна как супруга. Она была несчастна как мать. Ее дорогого сына еще в отроческом возрасте отняли у нее и в качестве заложника отправили в Византию. Теперь же она считала себя счастливой как властительница и глава многострадальной страны, близкое спасение которой ее радовало. «Я совсем спокойна теперь, дорогой Мушек», сказала она проникновенным голосом. «Я теперь вижу, что Армения не беззащитна Счастлива та страна, которая имеет таких сыновей, как ты». «Эту твою победу, дорогой Мушек», Я считаю даже выше той, какую ты одержал несколько недель тому назад у стен тарвеза. То была победа меча и плеча, а это ума и военной хитрости. Не применяя оружие, ты заставил яростного врага уйти из нашей страны. Мы должны воспользоваться его отсутствием, должны спешно привести в порядок наши дела. Обстоятельство удивительно благоприятствует нам. Во всем этом я вижу участие десницы всемогущего. В то время как Шапух занят в Персии кушанами, а в Византийской империи умирает проклятый Валент, мы одновременно избавляемся от двух наших подлых врагов. Но положение вещей еще более склоняется в нашу пользу. Вместо Валента императором стал наш друг Феодосий, с которым мы легко можем прийти к всевозможным соглашениям, «Повторяю, дорогой мушек, надо воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами. Каждая минута дорога. Ты должен ехать в Византию и притом постараться сделать это как можно скорее». Спарапет все еще, наклонив голову, молча слушал. Царица продолжала. «Ты должен оттуда привести моего сына. Мои нахарары в полной растерянности. Некоторые из них разбежались». Часть перешла на сторону персов, остальные колеблются в тревожном раздумье. Их нужно объединить и возглавить, и главой их должен стать мой сын. Приготовься, дорогой мушек, и скорее отправляйся в путь. Письмо к императору я напишу собственноручно. Напишу еще отцу и Нарсесу. Надеюсь, что наш уважаемый первосвященник... Переживший столько мучений ради своего царя и родины, уже вернулся из ссылки. Завтра я велю открыть царскую сокровищницу и приготовлю самые дорогие подарки для нового императора Византии. А людей для посольства ты выберешь сам. Возьми из наших нахараров и придворных, кого пожелаешь. Я не сомневаюсь, что в Византии тебя ожидает пышный прием. Феодосий лично знаком с тобой из блаженной памяти твоим отцом. Он много слышал о вашей храбрости в борьбе с персами и не раз радовался за вас. — Я готов цариться, — ответил Мушек, — и очень надеюсь, что Господь поможет мне исполнить твои горячие желания, являющиеся также и нашими желаниями. Но не скрою от тебя, государыня, что я не пришел еще к определенному выводу о том, какую позицию займет Миружан после всех этих перемен, происшедших в Персии, в Византийской империи. Мне кажется, что нам не следует даже думать о Меружане. После того, как Вармездухт оказалась в наших руках, он впал в отчаяние и, кажется, смирился. Несколько дней тому назад ко мне явились его посланцы с предложением выдать ему Вармездухт. Взамен же этого он обещал разружиться и пасть к моим стопам в знак раскаяния в своих злодеяниях. Одновременно он грозил, что если мы ему не отдадим вармездухт, он прикажет всех жен и дочерей наших нахараров, находящихся под его властью и наблюдением персидской охраны, повесить на башнях тех замков, где они содержатся. Я, конечно, не поверила ни его раскаянию, ни его обещаниям, и строго ответила посланцам, что если хоть один волос будет тронут на голове пленниц, то он увидит тело своей вармездухт, висящим на стене Артагерса. Выслушав эти слова, посланцы удалились. После этого Миружан затих. Но молчание опаснее, чем его действие. На все Божьей воле, дорогой мушек, нам теперь прежде всего нужно подумать о твоем путешествии. Это наша главная забота. Проишедшие события действительно были очень благоприятны престол Византии занял император дружественной Армении, с которым можно было заключить всевозможные договоры. Персидский же царь ввязался в новую войну, которая на долгое время могла отвлечь его внимание от Армении. Но в Армении завелась домашняя змея миружан, голову которой надо было размажить, дабы страна обрела продолжительный покой. Вот эта-то мысль, и беспокоила Мушега. После победы у Торвеза мушек намеревался напасть на Миружана, но пока он готовил план этого похода, царица предложила ему отправиться в Византию. Ему было очень тяжело покидать родину, не расправившись с внутренним врагом. Миружан нелегко впадал в уныние, а его мужестве и твердости Спарапет был высокого мнения. Именно поэтому Спарапет не находил человека, который мог бы противостоять Миружану во время его мушега отсутствия. Правда, среди армянских князей были люди очень храбрые и готовые на самопожертвование, однако им недоставало тех военных способностей, какими обладал Миружан Арцруни. Самвел, по его мнению, был еще очень неопытным воином. Мушек любил этого пламенного юношу как благородного героя, в котором горячность мужчины сочеталась с пылкостью нежных чувств. Самвел мог быть храбрым полководцем в бою, но одной храбрости было недостаточно, чтобы руководить армией. Кроме Самвела, Мушек не видел такого человека, на которого можно было бы положиться. Кто же должен охранять страну? Кто будет бороться против внутреннего врага? Эти заботы в его отсутствии брала на себя царица Армении. Но можно ли доверять ей, женщине, не умевшей управлять своими страстями, у которой все чувства доведены до крайности? Ее самомнение и крайняя самоуверенность могли многое испортить. Он не был против совета царицы ехать в Византию, но полагал, что это следовало сделать после того, как Армения будет очищена от врагов, чтобы наследник престола, возвратившись на родину, нашел страну в спокойном состоянии. Но такое спокойствие, рассуждал Мушек, невозможно пока жив Миружан, которому царь царей Персии обещал престол Армении. Спарапет все еще был охвачен печальными сомнениями, когда помимо своей воли Он согласился с предложением царицы и встал, чтобы уйти. Царица с глубоким удовлетворением протянула ему свою правую руку.